Глава 53. В подготовке к путешествию я участия почти не принимаю. Арманда сообщила, что Тоби не забрали в бездонные ущелья. Хоть одна хорошая новость. Также она передала письма губернаторов, которые просят посетить их города. Окна спальни выходят во двор, и мне видно, как из дворца таскают большие ящики и укладывают их в каретки и повозки. Крупными, массивными лошадями, по которым легко догадаться, что путь предстоит долгий. Они намного медленнее ритевых коней, на которых обычно выезжают в город. Дорога не близкая. В день отъезда Армандо приходит ко мне. Вся красная от стыда, ей просит прощения. Я не успеваю спросить, что случилось. Она кладёт на кровать свёрток с одеждой. Сверху лежит письмо. Вскрыв конверт, я быстро пробегаю глазами строчки. Это от Кассиана. Он желает мне своему чертополоху приятной поездки к бездонному ущелью и бесподобного ритуала очищения. Меня мутит. О чём это он? Сеплю я. После той выходки Кассиана мой голос так и не восстановился. Он хрипло и часто срывается. Моя шея переливается всевозможными цветами, от багрового до фиолетового. Я выгляжу так, словно меня пытались повесить. Разве Кассиан не едет на этот ритуал? Не хочу произносить выбранное им слово, мне противно. Вы наедет, отвечает Армандо, утешающе касаясь меня исколеченной рукой. Но королевский поезд редко выдвигается в путь сразу весь целиком. Сначала дозорные, они двинутся в путь ещё до рассвета. За ними едет верхом отряд стольника и лёгкие повозки. Они посещают все поселения, через которые проходит маршрут, смотрят, всё ли в порядке и собирают налоги, почти рычуя. Да, это тоже Мы с вами поедем в свете. Это самая многочисленная и защищённая группа. Нам полагаются все удобства, какие только можно вообразить, чтобы путешествие не было для вас слишком утомительным. Вздрагиваю. Неужели я выгляжу так нездорово, раз Армандо не разрешает мне поехать верхом? Мне нужно собраться. В этом нет необходимости, Ваше величество. Ваша дорожная одежда уже лежит в карете. Мне не нравится, как она это говорит. Вам нужны только личные вещи. Спустя несколько минут я смотрю на себя в зеркало, осознавая, насколько всё плохо. Под глазами пролегли тёмные круги. На нездоровой бледной коже синеют гематомы. Глаза из голубых стали почти белыми. Раньше я думала, что глаза у меня совершенно обыкновенные, даже скучные. А теперь очень хочу, чтобы они стали прешними. Вернувшись в спальню, беру платье. Теперь понятно, почему Армандо просил у меня прощения. Кассио назвал меня чертополохом и внасмешку приказал сшить для меня лиловое платье. которая адски царапает кожу. Спустя несколько минут у меня возникает ощущение, будто в этом платье сделано множество крошечных разрезов. Но я не осмеливаюсь надеть что-то другое. Естественно, в зубы упаковываю перья, чернила, бумагу, две книги, расчёску и всё самое необходимое, что хранится в прикроватной тумбочке и в ванной комнате. Особенно важна баночка с миндальным кремом для лица, которую мне подарила Арманта. Крем мне совсем не нужен, а вот в баночке есть двойное дно, куда я прячу Церцерис. Кассиан меня так разозлил, что я из вредности беру с собой золотисто-розовое платье, напоминающее рассвет. В платье чертополохи, в настоящем орудии пыток. Я иду в тронный зал, где собралось столько людей, что яблоку негде упасть. Кассиан ждёт меня у самых дверей. Он окидывает меня довольным взглядом. "Вежу, тебе понравился мой выбор. Это платье тебе очень идёт". Оно совсем мне не идёт. Но я воздержусь от комментариев. Не хочу, чтобы по твоему приказу с моей швеи содрали кожу. и сделали из неё платье. У меня есть для тебя ещё один подарок. С этими словами Кассиан протягивает мне свёрток из тонкого шёлка кремового цвета. Сделав реверанс, я открываю свёрток и с трудом сдерживаю горькую усмешку. Это шейный платок из того же колючего материала, что и платье. Им я должна скрыть предательские синяки, которые напоминают, что Кассиан чуть меня не убил. Знаю, надо делать так, как он велит. Нельзя его раздражать. Под его ледяным взглядом я завязываю на шее платок. Он кажется шёлковым, но кожа под ним быстро начинает зудеть. Кассиан делает знак какому-то королевскому воину. И тот протягивает ему хлыст для верховой езды. Сердце у меня норовит выскочить из груди, но Кассиан просто постукивает хлыстом по своим до блеска начищенным сапогам. Мне пора, Миледи. Увидимся на ритуале, который очистит Лиаскай от скверны минувшего года. Щёлкнув каблуками, Кассиан уходит. Смотрю ему вслед, пока он не скрывается за колоннами, ведущими во двор, и не пропадает из виду. Мне нужно дать аудиенцию. В тронном зале собралось множество людей. Они поют песню, прославляющую плодородную весну, мать и утро. Закрыв глаза, молча слушаю гимн, который исполняется на виолончелях, альтах и скрипках. Затем просители выстраиваются друг за другом, преклоняют предо мной колени, рассыпают сушёный шалфей и лаванду у подножья фальшивого трона, желая мне удачной поездки и здоровья. Сначала мне кажется это очень трогательным. Но посетители просят меня сурово покарать заключённых. И моё умиление быстро сменяется безмолвным ужасом. Сознание ускользает, и на несколько секунд мне кажется, будто я теряюсь среди чувств, которые буревают Лиоскай. Люстра над нашими головами трясётся, выглядит как предупреждение. Мне нельзя потерять над собой контроль. Лэм. Представляю, как мы вместе скроемся, когда всё закончится. Только мы двое, он и я. Убежим туда, где никто нас не знает, где нас не найдут, потому что больше не станут искать. Передо мной опускается на колени пожилая женщина. На губах у неё добрая улыбка, а лицо её изборождено сотнями морщин, похоже на карту, на которой отмечены все дороги. И как назло эта старушка, раскладывая передо мной свои дары, тоже умоляет не проявлять снисхождения к преступникам. Знаешь ли ты осуждённых? тихо спрашиваю я. Или кого-нибудь из преступников. Ты уверена, что эти люди действительно виновны? И что именно я выношу им приговор? Видимо, она не знает, что ответить. И продолжая сердечно улыбаться, быстро выступает место другому просителю. Снаружи раздаётся трубный глас рожка. Значит, отряд, возглавляемый Кассианом, выдвигается в путь. Опросители всё желают всяческих благ мне и жестокой смерти людям, которых не знают, которых никогда не видели и которые им лично ничего не сделали. Почему, спрашиваю я у просителей, желая понять причину этой ненависти, А если бы их сыновей и дочерей отправили в бездонные ущелья, как бы они поступили? Но мои вопросы только пугают людей. И я очень злюсь, что не могу донести до них такие очевидные вещи. Около полудня я наконец сажусь в карету рядом с Армандой. Моя советница не преукрашивала, когда говорила, что карета очень удобная. На сиденьях мягкая обивка, Карету почти не трясёт на улицах города, а внутри неё так просторно, что мы даже можем встать в полный рост. Если бы не варварская цель нашей поездки, не проклятое платье чертополох, я бы наслаждалась дорогой. Через распахнутое окно вижу толпящихся на улицах людей. Они машут мне вслед, будто зная, что я больше не вернусь. Любой, кто видел меня вблизи, замечал белые пятна в моих глазах мне ничего не говорят но по слухам скульпторы уже приняли решение моя статуя будет белой